Глава двенадцатая. Прогулка с Эрком была идеальной. Мы держали друг друга за руки, улыбались и напряженно выдумывали темы для разговоров. Однако постоянно соскальзывали в обсуждение моего недавнего обвинения, мерзких перевертышей и радовались, что все закончилось малой кровью. Возможно, так часто и бывает, когда чего-то ждешь слишком долго, как в моем случае то потом не сразу можешь осознать, что с этим счастьем делать. Оттого и возникает смутная неловкость. Но когда Эрк, проводив меня до корпуса, наклонился и поцеловал, я решила, что первое свидание прошло великолепно. Со временем мы оба перестанем ощущать тягучую тяжесть предыдущих месяцев, и тогда с легкостью погрузимся в чистую романтику. «Как он целуется!» Не унималась Триш. Вот прямо берет себя в сильные руки, сжимает до хруста и приникает к губам. «Приникает к губам» — потрясающая формулировка. Я не спорила, только кивала, чтобы отстала. «С языком?» Интерес подруги, мои кивки ничуть не удовлетворяли. «Отстань уже, а!» «Значит, без языка!» Сделала она неожиданный и, тем не менее, верный вывод. «Но ты не расстраивайся, Дая, Эрк ведь такой... правильный, а если ты ему прямо сильно-сильно нравишься, то он боится торопить события». Еще более неожиданный вывод. Я, не ответив, направилась в душ. «Хотя должна признать, что мои события уже давно можно было торопить». Эти самые мои события уже изнывают в желании, чтобы их поторопили. И чем больше в моем сознании будет Эрка, тем меньше останется безымянного блондинчика, который не хотел забываться, даже перестав сниться. Он-то имел преимущество, держал меня на интриге. Кто таков и каким образом забрался в мою голову? Именно это любопытство и не позволяло окончательно стереть его из памяти. Моя счастливая эйфория омрачалась и неприятностями. Еще дважды ко мне подходили и спрашивали новый адрес точки распространения. И дважды я переступала через себя и называла его. Не так и много, как я ожидала, но после каждой подобной встречи долго не могла прийти в себя. Курсанты так искренне благодарили меня, так хорошо отзывались об эффективности диодов, что я невольно начала думать, а может ли быть такое, что это в самом деле научный прорыв? И все как один толдычили, что никакой физической зависимости не чувствуют. В том числе так утверждали Триш и Одер, а в их словах я не могла сомневаться. Якобы в большинстве случаев — Диоды применяют не больше трех раз, но зато потом, когда друзьям или близким плохо, про них в первую очередь и вспоминают. Но ведь зависимые часто врут, в том числе и себе. А так хотелось бы верить, что перевертышам просто удалось создать новый препарат с потрясающим эффектом. И как только правительство про него узнает, то мгновенно возьмется за легальное распространение. Настроение мое металось от этой надежды до полной апатии. Если бы все вышло так, то получилось бы, что я не содействую преступлению, а косвенно помогаю людям. Но если это обычный психотроп, уничтожающий личность человека, то я такая же мразота, как и любой другой преступник. Моральная гавань, где всем действиям находилось оправдание, оказалась такой тихой и уютной, что всасывало меня, изменяло, заставляла обманывать саму себя. И тогда я придумала выход. Через неделю я уже не выдержала внутреннего напряжения и заявила Триш, что отправляюсь в город. Хочу купить комплект нижнего белья, чтобы поразить Эрка, если он соизволит предоставить мне такой шанс. Выбрала специально такой момент, когда она только засела за эссе, в надежде, что Триш уже не станет отвлекаться от задания. Но подруга сразу вскочила и с диким восторгом принялась собираться. «Триш, да не надо идти со мной. Я хочу на обратном пути заехать в квадрат Эрка». Ну, будто случайно мимо проходила и... «Ничего», — верещала подруга, — «там и разойдемся. А то как же ты будешь покупать без взгляда со стороны?» «Я любила Триш». И к ее характеру давно привыкла, но до сих пор передо мной и не стояло выбора обидеть ее резким отказом или посвятить в свой план, в который ее ни в коем случае нельзя посвящать. И вдруг заявился Одер. Писать эссе, конечно. Парадоксально, но Триш мгновенно согласилась отпустить меня одну, и даже аргументов больше не потребовалось. Ясен пень, дело нечисто. Я грозно потрясла перед носом Ракшаса пальцем, он в ответ зачем-то облизнулся, но большего сделать я не могла. Триш, взрослый человек, не сидеть же мне всю жизнь рядом с ней с фонарем, чтобы какой-нибудь оборотень не пробрался к ней под юбку. Потому, надеясь на благоразумие обоих, я покинула территорию Академии. На стоянке села в платный перевозчик и назвала улицу. Я теперь была точно уверена, что обязана это сделать, найти того самого перевертыша и задать ему вопросы. До тех пор я не смогу спокойно дышать. Без труда нашла нужный дом и невысокую дверь в подвал, на которой стоял только номер. Сделала три медленных вдоха и выдоха, потом решительно открыла. Я на 90% уверила себя, что мне ничего не грозит. Если бы преступники собирались меня убить, то давно бы это сделали. Вошла, осмотрелась. Помещение напоминало большой склад. Коробки, столы, табуретки. Остановилась в самом центре под пристальным вниманием пяти оборотней. Они все улыбались, а кто-то даже выдал с изумленной иронией. Ого, какие люди собственной персоной! Встреча меня не удивила. Наверняка каждый из них знал меня в лицо. А может, все они уже где-нибудь появлялись под моим образом. Коснуться меня можно было не только во время кражи, но и в клубе. Намного раньше, чем начались основные события. Но замерла я не по этой причине. С этого места я точно ощущала, что он здесь. «Я хочу поговорить с...» со... «С кем?» — не выдержал тот же мужчина. «Милая Дайджис, поговори со всеми нами, раз уж приперлась». Перевертыш шагнул чуть ближе, но ощущение не усилилось. Нет, не он. Любой из оставшихся четверых. Вот и момент, когда я всерьез пожалела, что так и не выяснила имя блондинчика. Среди этих не было блондинов. Ну, разве что этот впереди, но он скорее русый, да и больше ничего общего. Перевертыши – самые отвратительные оборотни. Жуткие твари, которые даже настоящего лица не показывают. Они могут оказаться кем угодно и быть никем. Это вызывает чувство невыносимого диссонанса. Я начала злиться, но пока еще пыталась говорить ровным тоном. «Хочу поговорить с тобой». Один на один. «С кем?» – захохотал и второй. И это окончательно выбило меня из колеи. Я перестала сдерживаться и буквально заорала. «Я не твоя марионетка, слышишь? Не думай, что загнал меня в угол. Я ненавижу тебя настолько, что уже почти готова снова пойти в полицию и требовать импульсного допроса. Лишь бы тебя... всех вас поймали!» Немного на нервах преувеличила. Но это было к месту. На самом деле, перевертыши подставили меня слишком жестко. Я физически сейчас не могла обратиться к служителям порядка. Возможно, когда-нибудь позже отважусь. И только в том случае, если буду уверена, что диоды действительно опасны. Пока моя психика до сих пор цеплялась за возможные оправдания. Перевертыши теперь не смеялись. Только улыбались и переглядывались друг с другом, явно намереваясь издеваться надо мной до тех пор, пока сама не выдержу и не уйду. Им не нужна была эта встреча. Я и так на крючке и делаю все, чего они требуют. Этот разговор нужен только мне. Я закрыла глаза, стараясь отвлечься от внешних звуков. Шагнула вперед, потом влево. Нет, нужно вправо. Уловила. Замерла. «Что она делает?» — раздалось со спины. «Понятия не имею», — ответил приятелю другой. «Может, мы переборщили с девчонкой? Не выдержала и спятила?» Я открыла глаза. Ближе всех находился пожилой мужчина, явно за полторы сотни лет. Только виски седые, но вокруг рта и глаз морщинки — и пристальный взгляд уже мутноватых от возраста глаз. Теперь я точно знала, что не ошиблась, и обратилась к нему. — Ты, отродье оборотней, ты не имел права ни лезть в мое сознание, ни шантажировать, ни втягивать меня в свои дела. Старик легко для своего видимого возраста соскочил со стола и сказал сухо. — Ну ладно, давай поговорим хотя еще слишком рано для разговоров. «За мной». И направился вглубь помещения, где я только сейчас разглядела лестницу на второй этаж. Поспешила за ним. В спину раздалось. «Шеф, а нам что делать?» Он ответил, не оборачиваясь. «Работать. Распаковывайте остатки». Так он еще и главный могла бы догадаться. Хотя я и догадывалась, но отчего-то надеялась, что это не так. Пока поднималась по лестнице, успела взять себя в руки. И когда мы прошли в уютно обставленную и явно жилую комнату, заговорила спокойнее. Я собиралась просто поговорить, объясниться, а не ругаться. Оборотень повернулся ко мне и ответил жестко. «Никогда не смей орать на меня приподчиненных подчиненных, Им и так непонятно, с чего вдруг у тебя настолько привилегированное положение. А во все подробности операции исполнителей посвящать нельзя. Это у меня-то привилегированное положение. Я снова сказала громче, но тут же снизила тон. Да вы меня в тюремный квадрат запихнули. И с тобой там ничего не случилось. Мы же тебя оттуда и вытащили. Но тебе нужен был этот урок чтобы дальше проблем не возникало. Ну да, чтобы я работала на вас в академии. Закончила я мысль. Он вдруг улыбнулся. Очень мягко, нежно. Я не могла бы объяснить почему, но эта улыбка уже сильно отдавала чем-то знакомым. Работала. Не слишком переработалась, любимая. К тому же скоро у тебя вообще ни о чем спрашивать не будут. Клиенты сами готовы привлекать новых клиентов. И тем не менее, я не сдавалась, хотя и понимала, что он прав. Все курсанты, с которыми я успела пообщаться, с радостью поделятся новостью со своими друзьями, а те — со своими. Уже очень скоро никто и не вспомнит обо мне. Добавила менее уверенно. «Мне нужны объяснения». «Для начала скажи, как мне к тебе обращаться?» «Так и не помнишь». Он досадливо поморщился. «Тогда называй как угодно. Я привыкаю к новым именам с той же скоростью, как к новой внешности. Мне почему-то очень хочется, чтобы ты сама почувствовала мое имя. Это будет как признание». Я начала волноваться. «В чем признание? И как ты пролез в мою голову?» «Это какой-то гипноз? Почему именно я?» Он теперь улыбался шире, склонив голову на бок. Некрасивое лицо пожилого мужчины странным образом притягивало, как если бы вызывало из подсознания какие-то отголоски чувств. «Слишком много вопросов, хорошая моя. Да, что-то наподобие гипноза. А поточнее?» Я прищурилась. Старый эксперимент по созданию связей и оборотней. Возможно, ты слышала про такой. Мне нужно было пробраться в твое сознание, и я рискнул. Сработало только в одну сторону, ведь ты не участвовала, поэтому ты не можешь проникать в мои сны, отслеживать мои перемещения, как и не можешь почувствовать мое имя. Зато я знал, что ты направляешься сюда еще до того, как твой перевозчик повернул к нашей улице. Я разинула рот. Не в силах собраться с мыслями, рассеянно уставилась в пол. Потом прошла дальше и бессильно упала на потрепанный диван. Подумала. Кричать и возмущаться — бестолку. Надо разговаривать. Просить, умолять, если понадобится. Но истерики точно ничему не помогут. Кажется, я что-то слышала про эту связь. Да, вид гипноза, который был разработан нашими же учеными после войны с дерьяками. Они, вероятно, надеялись искусственно создавать пары и тем самым ограничить популяцию оборотней, ведь у них очень сильные гены. Чаще всего ребенок наследует именно их расу. Но после того, как нелегальные оборотни полностью изолировались от людей, необходимость в этом отпала. Я слишком мало знала о тех исследованиях, чтобы сейчас хоть что-то понимать. Теперь заговорила сдавленно, стараясь подбирать каждое слово. «Ты ведь не хочешь сказать, что эта связь была возможна, потому что во мне течет кровь оборотней?» К счастью, он не стал меня томить и сразу успокоил. «Не течет. Ты стопроцентный человек». «Тогда как такое получилось?» Перевертыш безразлично пожал плечами. Ему эта тема не была интересна. А какая разница? Просто так никто не делал, но сам принцип работает для всех. Наша ДНК не настолько и разная, как вас учат в гимназии. В груди неприятно сжимало. Допустим. И как ты это сделал? Разве тебе сейчас важен именно алгоритм, дая Тоже хочешь себя к кому-нибудь привязать? Идеально для слежки, но быстро выматывает. Голова закружилась, а в ушах зашумела. Я снова поднялась на ноги, не в силах усидеть на месте. «Итак, ты использовал эту штуковину, чтобы втянуть меня в преступную сеть. Именно поэтому я чувствую к тебе то, что я чувствую. А что ты чувствуешь?» Я не смотрела на него, но услышала улыбку в голосе. И изливаться в признаниях я точно не хотела. «Гордость» не позволяла, потому ответила пространно. «Странный прилив энергии. Ведь именно так я сегодня тебя и узнала», — оборотень издевательски прокомментировал. «Если захочешь установить связь со своей стороны, то прилив будет намного сильнее. Это такая нерушимая тяга, снабженная дополнительной энергией, любовь в чистом виде» как выжимка всех настоящих эмоций. Я покачала головой. Пока не смотрела на него, явственно слышала знакомые интонации. И это было приятно. Но, несмотря на двойственные ощущения, ответила однозначно. «Не могу придумать ни одной причины, чтобы мне идти на такое. И по-прежнему не понимаю, зачем ты пошел. Просто случайная девушка...» Или нужна была именно я? Именно ты? Зачем же мне привязывать себя случайной девушкой? Я заставила себя посмотреть прямо на него. Усмехнулась как можно язвительней. Да ладно, любовь с первого взгляда. У крупных преступников попадаются романтичные душонки. Он просто смотрел и смотрел, пристально, не отводя глаз. Смотрел так серьезно, что взгляд отвела я, и мой голос сбился. «Выходит, что ты решил за нас обоих?» «Нет. Я решил только за себя. Принес себя в жертву ради общей стратегии. Твое влечение ко мне временное, и это просто реакция сознания на настолько мощное воздействие. Любить ты меня от этого не начнешь». Очень скоро даже страсть пройдет. Я проговорила как можно отчетливее. Не собиралась ни любить, ни испытывать страсть. Наверное, прямо сейчас и нужно сообщить, что я влюблена в другого. Сын командора Кири. Я знаю. Не удивлена. Он не зря шарился в моих мозгах. Возможно, что и слежка-то за мной не требовалась, если он мог просто каждую ночь проверять мои мысли и планы. Наверное, если бы я почувствовала, как он выразился, его имя, то это что-то бы означало. Например, мою готовность подхватить эту подачу со своей стороны, ответить на нее тем же, испытать точно те же эмоции. Я осторожно поинтересовалась. А это надолго? Ну, это твоя односторонняя связь только не говори, что на всю жизнь». И снова в ответ тишина. «Идиотизм какой-то, но ведь он тоже не сыпет признаниями, вообще ничего не объясняет. Если ему понадобилось усложнить свое существование только ради того, чтобы несколько раз мне присниться и следить за мной, так это только его выбор. Не собираюсь ни сочувствовать, ни разбираться в его эмоциях. Я перешла к другому» не менее важному вопросу. Теперь про диоды. Как быстро формируется зависимость? Перевертыш ответил без паузы. Не формируется вообще. Врешь. Однако он спокойно повторил. Никакой физической зависимости. Опыты показывают, что может сформироваться психологическая. Тогда солдаты каждый стресс снимают с помощью диодов но наши ученые не считают это большой проблемой. Впервые получив какие-то важные детали, я воскликнула. «Солдаты? Какие солдаты? Чьи ученые?» «Наши». И снова эта старческая некрасивая улыбка, от которой замирает сердце. «Да ты просто врешь, чтобы я утихомирила свою совесть и не сдавала всю эту вашу «стратегию». Оборотень без лишних эмоций парировал. «Если ты заранее уверена, что я совру, то зачем вообще задаешь вопросы?» Да, зависимости нет. Это не психотропы». Я не определилась, насколько можно доверять его словам, но поняла одно. Больше ничего важного я не услышу. Он говорит только то, что сам хочет сказать. А правильные вопросы я еще пока и сама не сформулировала, потому медленно пошла к двери, но через пару шагов остановилась. «Трансформируйся прямо сейчас. Я хочу увидеть тебя настоящего». Он оттянул ворот футболки от морщинистой шеи. «Я одет. Если хочешь, чтобы я разделся, то изъясняйся конкретнее». «Просто отшутился?» ведь перевертыши могут трансформировать облик прямо с одеждой. Да и зачем мне это? Зачем мне вообще на него смотреть? Я не слишком разобралась в ситуации, но понятно, что мы с ним точно по разные стороны баррикад. Пока ясно, что враг испытывает ко мне какие-то чувства. Непонятно, откуда взявшиеся и непонятно, для чего предназначенные но ощущаются они как какая-то невозможная любовь или желание. Перед уходом я решила ударить его именно по этому месту. Пусть ему станет хотя бы в половину так же больно, как он сделал мне. Не надо. И имя твое знать не хочу. Надеюсь, что наши дела на этом улажены. А диоды... Это уже происходит без моего участия. Я даже помешать не могу. Желаю нам обоим больше никогда не встречаться. «Тебя отвести? Неожиданно предложил он. «Нет, я собираюсь к своему любимому парню. Ты ведь не возражаешь, если я проведу с ним ночь?» Старик с улыбкой покачал головой. «У тебя не получится меня уколоть, Дая. Я знаю, как ты к нему относишься и как он относится к тебе. Сын командора Кири, «Будто олицетворение всего, о чем ты всю жизнь мечтала. А я — олицетворение всего, что ты ненавидела. Как чудесно, что мы оба это понимаем!» Я поморщилась. «Тебя отвести. Похоже, его и правда задеть невозможно. Или смирился, или эта связь не имеет совсем ничего общего с моим пониманием влюбленности. Не надо!»